Рядом с сараем на крыше одного из домов сидела девушка в темно-синем плаще и обтягивающих серых одеждах. Ее яркие синие волосы были упрятаны под ткань и скрыты капюшоном. А лицо прикрывала белая фарфоровая маска с прорезями для глаз. «Значит, это и есть Марон темный!» Она видела, как юный бес исчез в компании старика и двоих нелюдей. «Из-за этого барьера мне не пройти, незамеченный!» Царапнула она ноготком тонкую невидимую для глаз простого человека материю. А так не хочется быть раскрытой. Стелла присела у дымохода и взглянула в ночное небо. «Значит, ты нашел себе друзей». Ее голос был доволен, но чувствовалось и нечто иное. Элиза не пришла на турнир Академии. И я заняла первое место, а значит, ты мой. Так ведь обещала старая карга фон Шиллер.